глава 26 19 февраля александр непонятно где холодно что-то как-то мои мокрые ноги начинают подмерзать да и пар изо рта идет твою мать тут точно зима вокруг есть кто живой прохрипел я пытаясь подняться пашу мать куда мы приземлились раздалось справа от меня в парочке метров слива обрадовался я вот этого засранца я был рад видеть всегда я тоже тут где-то «Маленький братан!» — заорал сливы, и я услышал треск кустов. «Гы! Малыш! Это я ору! Вы где, блядь, пацаны?» «Да тот мой в кустах!» — хохнул еще один голос. «Упырь, твою мать! Вытащи меня отсюда!» — прокричал маленький. Раздался треск маты. Смотрю на гору, по которой мы только что ковыркались. Они плохо пролетели-то, метров пятьдесят точно. И вижу пять следов снегу от нас пятерых. Снова треск. Вышел малыш, отряхиваясь. Следом видим, как упырь вытаскивает маленького. Окончательно отряхиваемся от веток и снега. «Холодно!» — пропищал упырь, ежись, И его рожа снова приобрела свой естественный оттенок, почти что синий. «Прием!» — взялся я за рацию, отжав тангетку. «Есть кто, пацаны?» «Слышу тебя, Саня!» — взорвалась рация радостным криком Ивана. «Мы тут с большим! Остальные где?» «Без понятия. Вы где?» «Не знаю». Спустя пару секунд ответил Иван. видите? «Гору, кусты, снег, деревья». «Объяснил», — хмыкнул Иван. «Тут этого добра навалом». «Так уже хорошо, Еще двое отозвались. Связь без помех, значит, они не дали чем в двух трех километрах от нас». «Но, блядь, в какую сторону идти? Где искать остальных?» «Вань», — снова взялся я за рацию, — «чё, ищите какой-нибудь ориентир? Выходи на связь, думаю, мы не очень далеко друг от друга. Вы в радиусе пары километров, не больше. Со мной слива, малыш, маленький и упырь». «Остальных пока не видно. У вас снег есть?» «Хоть одним местом ешь, и пипец, как холодно!» «Добро! Связь каждые пять минут. Рации не должны быстро сесть!» В этот момент малыш выдохнул и смотрит на свой пар. «Блин, ноги-то у меня замерзли же, нах! Да и остальные вам пританцовывают, стоят!» «Понял тебя!» — ответил Иван. «Куда идём-то?» — спросил Слива, хлопая себя по плечам. «Мля, снег еще пошел. Морозец хороший за минус десять!» «Мы пока на адреналине, сейчас остынем, начнем замерзать. И одеты мы все в нашу легкую цифру. Отжимаемся!» — вздохнул я, и, первым плюхнувшись на задницу прямо в снег, снял себя кроссовки и отжал носки. Ноги замерзли еще сильнее. Маленький оказался почти весь мокрый, ему было еще холоднее. что у нас с боеприпасами?» — задаю следующий вопрос после того, как мы отжались. Считаете, что мы на враждебной территории». Маленький стуком своих зубов, кажется, распугал всех вокруг. Вон, несколько птичек из кустов вылетели. С боеприпасами у нас оказалось неплохо. Малыш, его ружье, к нему 50 патронов, пистолет, 20 патронов, пару килограмм взрывчатки, три гранаты, большой нож из здоровенной мочи. У меня АА-12, половина круглого магазина на 20 патронов. В ленте на мне ещё 25 патронов. Магазин я тут же добил до полного. Пистолет, грач в кобуре, к нему четыре магазина, Каратыш, к нему 12 патронов и две гранаты. Маленький АА-12, 30 патронов. Грач, четыре магазина, две гранаты, нож и мачете. Слева, только с дробовиком. К нему 20 патронов, зато у него монка есть мачете. Упырь, Омпа 30 патронов. Стечкин, четыре магазина, три гранаты, два ножа и глушитель к стечкину. Вообще красота. Также у всех раций с гарнитурой. Мелочевка в виде зажигалок. Так что костер в любом случае развести сможем. аптечки по фляге с водой у слива еще фляжка с арменовской настойкой Фляжку тут же пустили по кругу так по 50 грамм себя влили малыш отказался но пищеводу тут же стало тепло хоть как-то согреться тот что-то -то мороз поджимает двигаемся пацаны попрыгав на месте сказал я останавливаться нельзя крутанувшись на месте снова сказал полезли назад показывая на гору с которой мы только что съехали может что сверху увидим! вперед на эту гору мать ее запарились забираться Ноги по снегу скользят, кроссовки мокрые насквозь, снег усилился, уши замерзли, жопа замерзла, холодно пипец. «Приём, отзовитесь кто-нибудь! Стуча зубами от холода, стал я вызывать ребят, когда мы оказались наверху. Мужики рядом со мной начали прыгать и махать руками, пытаясь согреться. Приё, шу тебя к ты то, шеф выдал я в эфир. Это я апр, вы где? Последние слова рация произнесла отчётливо. На какой-то горе мать её, кто с тобой? «Котл? Маму? Дже? Мы тоже тут где-то?» Неожиданно четко услышал я в наушнике. «Клёпа, страйк!» Как же я обрадовался. Нас раскидало, но недалеко. Тут же все связались. Апрель, конечно, периодически пропадал, но, в принципе, нас слышал. В течение минуты договорились идти к самой высокой горе. Она вон в паре километрах от нас, и её все видят. Там где-нибудь у ее подножия и встретимся. «Ну что, мужики, Легкая пробежечка?» — улыбнулся я, прекратив разговаривать по рации. «Заодно согреемся. Побежали». До горы оказалось больше, чем два километра. Мы бежали легкой трусцой, периодически проваливаясь в снег по колено или чуть больше. Да, холодновато на улице, но зато согрелись. От нас вон наш пар валить начал. Еще чуток, мужики!» — подбадривал всех слива. «Сейчас вон тот лесочек обежим и в дамках». «Я уже устал, пипец. Но сейчас останавливаться точно нельзя. На ходу еще пару раз связывались с нашими. Апреля слышно уже лучше». Значит, двигаемся в правильном направлении. Судя по тяжелому дыханию ребят, все бегут. Мерзнуть никому не хочется. Проламываемся сквозь небольшой молоденький лесочек. Через кусты, едва выбежали на опушку, сразу видели большого Ивана. А вон эти наши два слона бегут. Заорали им хором, встретились, побежали дальше. Через какое-то поле. Они оба с пулеметами, Вот же, мля, не бросили их. Спрашивать, что у них с боезапасом, я не стал. У обоих вон по два короба на боках болтаются и по помпе за спиной. Патроны к помпам в ленте, как у матросов. живем. Если тут и есть какие-нибудь уроды, то просто так нас не взять. Пацаны, мы в какой-то деревне. Вышел с нами на связь апрель, когда мы почти добежали до этой горы. Заброшенные, Три полуразвалившихся дома и несколько построек. Тут вообще никого нет. Джейм, Амуль Дван уже дома проверяют. Ща костер замутим. Вы где? В этот раз его было слышно очень четко, А его слова костре прямо ну очень тепло на меня подействовали. Да все его наши заулыбались. «Направление дай!» — резко остановился я. Рядом со мной остановились остальные. Все тяжело дышат, от всех идет пар. Даже малыш и то вон устал, наклонился, пытаясь продышаться. «Гора эта, про которую ты говорил, мы около нее. Может, вы из другой стороны?» «Направление?» «Гля, пацаны, олень!» — послышался полностью обалдевший голос упыря. «И волки!» Про апрель я тут же забыл. Резко разворачиваюсь и вижу, что из леса метрах в двухстах от нас Выбежал здоровенный олень. За ним гнались три волка. Позади еще спиток. «Еда!» — тоже сообразил Слива. «Оленя себе, волков валим!» «Апрель, погоди, мы тут ужин увидели!» Скорговорка произнес я. «Какой ужин?» «Волки, оленя гонят!» «Сейчас постреляем немного. Слушайте выстрелы!» Я отпустил кнопку на рации и почти что крикнул пацанам. «Чего вы стоите? Валите их всех!» «Малыш, вали оленя! Большой, Вань, волки на вас! Из дробовиков не достанем! Далеко!» Сказано, сделано Большой Иван тут же встали на колено, передернули затвор и прицелились. Малыш выстрелил первым, попал в оленя с первого же выстрела. всадил ему куда-то в район с задницы. Бедный оленя аж развернул и подкинула в воздухе. «Прости, дружище, но мы есть хотим». Большой Иван в две короткие очереди положили двух волков. Грохнули еще одного, остальные развернулись и резко свалили в лес. Добивать их не стали. «Вот нам повезло, так повезло!» Я уже всю голову сломал, что мы есть будем. А тут вон, еда сама к нам прибежала. Как тогда кабан около шахты в лесу. Мы же на боевую операцию шли, и внутрь этой горы, будь она неладна. Боеприпасов и оружие с собой завались. Еды нет вообще никакой. — Слышим вас! — радостно прокричала рация голосом апреля. — Клёпы и страйка мы уже встретили, так что они с нами. Тут же последовали два выстрела. Кажется, из-за вон тех больших камней, полностью покрытых снегом. Кстати, снег еще сильнее пошел. Хорошо, хоть сейчас светло и ветра нет, а то так нарвались бы на этих волков. Ну, олень спасался от волков, выбежал из леса, думал на поле, на котором мы сейчас остановились, снег глубже, и он от волков с их короткими лапами оторвется. Но нас он не заметил. Нас слышите? – спросил апрель. Да, идем к вам, – тут же ответил я. Разжигайте там чего-нибудь, холодно. Сейчас все будет, – ответил апрель. Берем олень и приём», — тут же сказал я ребятам, и первым припустил в сторону нашей еды. «Хрен насиживатина, животина!» — выдал слева, едва мы подбежали к убитому животному. Олень и правда был крупным, килограмм триста точно. Рога вон пипец какие здоровые. «Но ты малыша дал!» — довольно произнёс слива, попытавшись за рога хоть немного пошевелить тушу. «Ага, фигушки. Он только его голову от земли и смог оторвать». «Гы!» — выдал малыш, наблюдая за потугами сливы. Берите его! хмыкнул я, следя за лесом и стряхивая со своих волос снег. Прямо снегопад! Я, кажется, в лесу видел, как что-то мелькнуло. То ли волки идти, то ли еще что-то, не знаю, короче. Те три убитых волка вон лежат недалеко. Эх, шкуры-то какие! Но снимать и обрабатывать их некогда, придется тут бросить. Выстрел малыша действительно попал оленю в задницу, почти оторвав ему левую ногу. Но и убойная же штука это его ружье. Мне показалось, что олень умер или от болевого шока Или от кровопотери. Он, пока мы к нему бежали, успел как-то проползти метр-полтора. Падающий снег, конечно же, засыпал его кровь, но след еще немного виден. Малыш взял оленя за передние копыта и, как плуг, поволок его за собой. Ружьё отдал мне. «Ну и дури же в нем. «Пацаны!» — услышали мы громкий крик. Чуть дальше на одном из больших валунов мы увидели машущего руками человека. «Котлетос!» — довольно произнёс упырь. Чуть ниже был мамуля. Смотрит за окрестностями. «Молодец, мало ли!» Тот же ветер донёс до нас слабенький запах дыма. Стало вообще хорошо. Ну, как хорошо, от сознания того, что мы сейчас, наконец-то, усядемся около костра, замёрзли все пипец, уши и ноги особенно, у нас же легкая одежда. «Малыш, давай мы!» — пробасил Иван. Гы! -э с благодарностью кивнул тот. Иван и Большой, отдав свои пулемёты, также взялись за передние копыта, плюс ещё врага вцепились и поволокли тушу по глубокому снегу. А снег-то уже выше колен, можно сказать, по пояс. Я и слева идем первыми, протаптываем им дорожку, следом маленький, потом большой Ваня, волокут нашу еду, малыш и упырь прикрывает, так и меняемся. Снег лупит так, что аж щуриться приходится. Давненько я под таким снегопадом не был. Можно сказать, что наши следы прямо на глазах заметает, и кровавый след от оленя исчезает за 10 секунд. «Здорово, пацаны!» — радостно чуть ли не хором заорали мамули и одуван. «Пошли греться!» «О, хавчик!» Увидав тушь, обрадовался мамуля. «Ща пожарим миска. «Да уж и по Греции пожрать сейчас точно не мешает. Мне казалось, что я так никогда не мерз. Даже когда мы ехали через пургу на чероки без стекол, ну, когда сначала типа с мартышками этими говорящими бились, а потом с ними скорешились. Прямо дальше вон уже виднеются дома. Чуть-чуть осталось, мужики!» — подбадривает нас мамуля. «Заодно забирай один пулемет у малыша и его ружье у меня. Мы как-то резко все выбились из сил». Тут и холод, и снегопад, и голод, который дала себе знать. все таки выброс адреналина у нас сегодня был «Будь здоров!» И физических упражнений тоже хватало. Напрыгались там, в этой горе, по полной. Потом холод, естественно, организму нужного топлива. «Мы вон тот дом выбрали!» — ткнул нам пальцем Адуван в большой двухэтажный дом, у которого отсутствовала крыша. Мы все разом увидели идущий из его трубы дым. Чуть дальше еще пара домов поменьше, и пара постройек около них типа сараев. Там крыши частично нет, зато есть печка. Сейчас окна забьем на первом этаже. Тепло будет. Также довольной довольный до ушей, проинструктировал нас мушкетер. Словно в подтверждение его слов мы услышали дружный стук пары молотков. Вон на втором этаже кто-то мелькает. Страйк помахал нам рукой и снова стал чего-то там стучать молотком. Вон вижу, как он какую-то доску взял и куда-то ее прибивает. Из дома нам навстречу выбежали Апрель, Дже и Клёпа. Они понимали, что мы пипец как замерзли. Еще тушу эту пёрли. Отобрали у нас оружие, тушу оленя доперли, такие большой с ваном. Затащили ее в сенцы и бросили. Едва зашли в дом, вернее, ввалились в сенцы. Я почувствовал, что тут теплее, чем на улице. Сенцы еще не прогрелись, но теплее тут точно. Хотя сенцы особо никогда и не прогреваются. Это помещение в домах в большинстве своем используется как раздевалка. Там скинул грязную обувь, можно вещи, инструмент какой-то, и заходишь в следующую комнату. переступая через высокий порог и плотно закрывая за собой крепкую дубовую дверь. Так и тут. Дверь массивная, мощная. Крент ее ногой или даже кувалдой вынесешь. Никакой сквозняк не страшен. И дом не выстудится, если открылась дверь в сенцы. Сам дом меня приятно поразил. Сделано с хорошего сруба. Да, в доме холодно, но бревна не промерзли. И ни на них нет. А это значит, что он хорошо собран и должен достаточно быстро прогреться. Только вот крышу не успели доделать. Каркас есть, а крыши нет. Страйк наверху продолжает стучать молотком и греметь досками. К нему наверх тут же по лестнице поднялись Клёпа и Дже. Думаю, что они пытаются досками, которые нашли наверху, как-то перекрыть пол на втором этаже. Первый этаж сейчас прогреется, снег наверху начнет таять, и с потолка начнет капать вода. Вот они делают что-то типа ската какого. Кое-как, конечно, все наспех, на скорую руку, но это лучше, чем голый пол второго этажа. А снег-то хороший идет, еще и ветер поднялся, вон как задувает. Мы, как какие-то зомби, прилипли к печке руками и телами. Апрель заставил нас снять обувь и мокрую одежду. Сам он и мамули с принялись всем нам растирать ноги. Тут уж недобрезгливости и стеснений. Нужно разогреть ступни, чтобы их согреть, и кровь начала быстрее циркулировать по организму. Быстро потерли одному и к другому, за 15 минут управились. Я всегда говорил, что если человек замерз очень сильно, то ни в коем случае нельзя растирать тело, нужно начинать с ног, со ступней. Если растирать тело, то в расширившиеся сосуды кожи произойдет быстрый отток крови, и камеры сердца будут работать полупустыми. Так что начинать надо со ступней, растирать бережно, так как при переохлаждении чувствительность снижается, и можно повредить кожу, если тереть слишком интенсивно. Пол, конечно, еще холодный, хотя уже прогреваться от печи начинает, но это лучше, чем в мокрой и легкой обуви идти по глубокому снегу или стоять в ней. Наконец-то согревшись тлип от печки и как следует ее рассмотрел. Ее можно назвать почти русской. На первом этаже этого дома четыре комнаты. Угол печи выходит в каждую комнату. Как только она прогревается, соответственно, тепло идет и в комнаты. Комната, в которой мы сейчас находились, была самой большой. Метров 25-30 точно. И топка печки тут была, и достаточно большой шесток. Шесток — это площадка, на которую ставят горячую посуду. Он бывает закрытый и открытый. И это была открытой. Видать, большая семья тут раньше жила. Или дом этот строили для большой семьи. Да не достроили, что-то прогнало отсюда жителей. Но вот что, неужели гоны? Нашу мокрую одежду и обувь закинули в печурки. Сбоку у этой печи было два углубления с чугунными дверцами. Эти печурки как раз и используются для сушки одежды, обуви, грибов, трав. Или туда просто можно поставить приготовленную еду, чтобы она не остывала. Или потихоньку разогревалась. Очень удобные они, эти печурки. Были сбоку в этой же комнате спальные места, на самой печи. Вообще кайф! Я так прикинул, туда в шестером можно лечь. Если с комфортом, то четверым самое оно. Помню, малой был у бабушки в деревне, один раз спал на русской печи. Как раз вот на таком месте. Ощущения непередаваемые. Помню их до сих пор. Кто не пробовал, никогда меня не поймет. Матрасы, кровати, и всё это фигня. По сравнению со сном на печи. Даже если под тобой просто обычный матрас. Это... это как на сене спать. или на стогу сена в чистом поле, тоже кайф. Будет возможность, обязательно попробуйте. А если еще после баньки... Ох, мля, я прям на свой остров захотел. У меня там сеновал есть, баню надо построить. Ну так вот, пока мы топали по снегу и тащили этого оленя, наши мужики выбрали две комнаты, одна вот эта и соседняя, она поменьше, метров пятнадцать. Нашли кое-какой инструменты, кучу гвоздей. С их помощью в обеих комнатах частично забили окна, так как их просто не было, они были выбиты, зато доски были. Ими забивали. Печь разгорелась, немного дымит, но это фигня. Сейчас прогреется, и дым уйдет через неплотно заколоченные окна. Тяга у печи просто сумасшедшая, аж гудит все. Вон, апрель ещё дровишек подкинул. Пар изо рта уже не идет, да и мы тут надышали. Пол только холодный. Ну и что тут у нас в доме? Осмотрелся, думаю, что его покидали в спешке, но не в пожарном режиме. Что-то забрали, что-то оставили. Посредине этой большой комнаты стоит огромный широкий массивный стол. И со всех сторон лавки. На полках и в сенцах. И тут нашли кое-какую посуду, как глиняную, так и железную. В принципе, все неплохого качества. Пустые ящики, коробки. Были какие-то небольшие коробочки с какой-то крупой, но готовить ее не решились. Пара больших одеял ли покрывал. Их вам, наконец-то, догадались на пол кинуть. И они сейчас сохнут. Свечи в коробке. Много, кстати, несколько подсвечников. еще какие-то тряпки, несколько старых ножей и слежавшаяся соль. Она прям в камень превратилась. Вот ценность. Соли вообще ничего не будет. Мокрая, сырая, каменная. Соли и соли. Упырь паштеты маленькие уже согревшись, потрошат на улице оленя. Еще кто-то, я не видел кто, припёр из соседнего дома пару кастрюль. Вот в них сейчас и замутим похлебку. А потом еще можно будет мясо пожарить прямо на огне. В комнатах оказались несколько кроватей, как железных, скрипучих, так и сделанных на совесть деревянных. Скрипучие трогать не стали, Перебудет всех ночью. Также срубили притащили множество елок, нарубили ветвей и сделали что-то типа лежанок. Сверху эти тряпки накидали, которые и тут нашли, и соседних домов пацаны притащили. Ха! Нужно ли говорить, какой запах елки распространился по дому, когда он окончательно прогрелся? Организм согрелся и стал требовать еды. И побольше. А кастрюли только заполнили порезанным мясом, плюс повесили большой кусок жарится. Там все, мушкетеры наши кошевырят. Мы им постольку-поскольку помогали. Кастрюли и посуду сначала отмыли, потом прокопятили, и только потом в них стали готовить. Снега вон вокруг полно, вот вам и вода. Обувь и шмотки высохли достаточно быстро. Я с ребятами пробежался по соседним домам, пока светло, бегом прикрывая друг друга и вжав голову в плечи от ветра и снега. Тащили все, что считали нужным. Тряпки, посуду. Нас рыл-то сколько, пару стульев даже припёрли. В тех двух домах даже погреба нашли, но там все замёрзло и сгнило. Хотя там и бочки были, в которых хранили продукты. И банки какие-то, стеклянные, железные. Не, рисковать не будем. Короче, мародеркой занимались по полной программе. Через пару часов наши две комнаты приобрели жилой вид. В дальнем доме даже занавески сняли и прибили их тут, на одном и закон. Пока еда готовится, заниматься-то надо чем-то. Даже пурга и снег никого уже не пугали. Знали, что у нас там и тепло, и еда готовится. А то от этих запахов готовящейся еды и елок на полу можно с ума сойти. Особенно от запаха жарящегося мяса. Единственный туалет типа сортир, он на улице. Ну ничего, будем по трой ходить. Кто его знает, какие тут местные жители или звери. И то днем, на ночь пару ведер в сенции поставили. Тоже в домах нашли. Когда печь окончательно прогрелась и перестала дымить, Апрель дал команду забить до конца окна. Щели там маленькие есть, так что вентиляции будет. Также под окнами, входом в дом и еще на нескольких направлениях установили растяжки. Дежурить в такую погоду дураков нет. Там прям натуральная пурга разыгралась. Ветер сильнейший, снег так и валит, и в мою последнюю пробежку в сарай за дровами мне вообще показалось, что температура еще упала. Так что закупориваемся в доме и сидим, спим, едим, отдыхаем и думаем, что делать дальше. Да и пургу надо переждать. Нас отсюда хрен кто выковырит, если только дом поджечь или влупить по нему из пушки, или банально взорвать. Но, надеюсь, до этого не дойдет. В такую погоду дураком нужно быть, чтобы находиться снаружи. Тем более эти дома заброшены, и жителей тут давно не было. Звериные следы мы не видели, все снегом занесло, но думаю, что звери тут шастают. Ох, какой же это кайф! Есть свежепожаренное мясо, похлебку и пить чай из веток елок. Мы сидели все за этим столом и уплетали за обе щеки. Хорошо хоть тарелок и ложек на всех нашли. Что-то здесь, что-то в соседних домах. Тепло, можно даже сказать, стало жарко, все сыты, довольны. Наелись, развалились, кто где, пока все в этой большой комнате переговариваемся, делимся впечатлениями о схватке с гонами и об этом месте. Ну и какие планы дальше? спросил я, развалившись на лежанке и с удовольствием вдыхая запах елки. Пацаны как-то разом притихли и уставились, кто на меня, кто на апреле. Пешком пойдем, замерзнем, прокряхтел слива, да и непонятно, куда идти. Тут тоже сидеть смысла нет, ответил Апрель, наливая себе из железного чайника. который упырь еле оттер какой-то тряпкой изнутри и в котором мы варили а-ля чай из елки. Сколько сидеть? Чего ждать? Согласен, кивнул я. Но при такой погоде в такой одежде и обуви я скептически себя смотрел. Далеко не уйдешь. мы все одета легко, очень легко. У всех цифры легкая обувь. У нескольких есть каски, но толку от них на морозе ноль. «Попадос!» — крякнул упырь и залыбался. У него хоть рожа нормальной стала, а то была синей. «Вот как он так цвет лица меняет!» «Тоже мне загадка природы!» «Предлагаю, как стихнет Пурга, залезть на гору», — предложил маленький. «Тряпки вон есть, кивнула на одеяло и покрывала, которые мы нашли в домах. Укутаться и лезть на гору. Так больше шансов что-то увидеть сверху». «Оптика есть», — Лёпа тут же показал прицел от Баретта. «А винтовка где?» — спросил я, — поняв, что Баретта-то я не вижу. Внутри горы бросил, когда от обвалов спасались. Тяжеловато с ней бегать там было». Прицел он снял, он хороший, далеко видно будет». Но «Ну вот», — заулыбался Апрель, — «кто с маленьким пойдет? «Я», — тут же выпалил Страйк. «Я тоже прогуляюсь», — добавил Дже. Веревка бы нам какую только». «Поищем еще раз по домам», — кивая сказал Апрель. «Может, плохо искали». «В любом случае, нам сначала нужно дождаться, когда стихнет эта метель». Он кивнул головой в бок. И мы все услышали, как в щели досок завывает ветер. «Да мы прям с задницы чувствуем, что непогода там разыгралась не на шутку».